Глава 20. Торрессов пролив. В ночь с 27 на 28 декабря мы оставили Ваникор. Наутилус взял курс на юго-запад и, развив большую скорость, в три дня прошел 750 льи, словом, расстояние отделяющей группу островов Лаперуза от юго-восточной конечности Новой Гвинеи. Лишь только мы встали... Утром 1 января 1868 года я вышел на палубу, и тут меня встретил консель. С вашего позволения, господин профессор, я хотел бы пожелать вам счастья в новом году, — сказал он. Зачем же стало дело консель? Вообрази, что мы в Париже, в моем кабинете, в ботаническом саду, Но скажи, в чем ты видишь счастье при нынешних наших обстоятельствах? Жаждешь ли вырваться из плена или мечтаешь продлить наше подводное путешествие? Я — Я не знаю, что и сказать, — отвечал консельный. Много чудес довелось нам увидеть и признаться, в эти два месяца у нас не было времени скучать. Последнее чудо, говорят, всегда самое удивительное. Если впредь будет так продолжаться, я уж и не знаю, чем все это кончится. По-моему, такого случая нам никогда больше не представится. Никогда, Консель. Да и господин Немо вполне оправдывает свое латинское имя. Он ничуть нас не стесняет, словно бы и вправду не существует. «Верно, консель. Я полагаю, сударь, что счастливым будет тот год, в котором мы увидим все на свете. Все увидим, концель Пожалуй, это будет длинная история. А что думает Нетленд?» «Нетленд держится совершенно другого мнения», — отвечал консель. «У него...» Положительный склад ума и требовательный желудок. Ему скучно смотреть на рыбы есть рыбные блюда. Как истый англосакс привык к пивштексам и не пресгует бренди и джинам ну, в умеренной дозе. Понятно, что ему трудно обходиться без мяса, хлеба и вина. Что касается меня, консель, меньше всего я обеспокоен вопросом питания. Меня вполне удовлетворяет режим на борту «Наутилус». «И меня тоже», — отвечал консель. «Поэтому я так же охотно остался бы тут, как мистер Лент охотно отсюда бы бежал. Сложись Новый год несчастливо для меня, значит, для него он сложился бы счастливо. И наоборот, таким манером один из нас обязательно будет доволен». — Ну, а в заключение пожелаю господину профессору всего, что он сам себе желает. — Благодарю, консель. А новогодних подарков тебе придется обождать. До более удобного времени пока же удовольствуйся крепким пожатием руки. Вот все, что я могу тебе предложить. — Господин профессор никогда не был так щедр, — ответил консель. Затем консель ушел. 2 января. Мы прошли 11 340 миль, короче говоря, 5 250 лье с момента нашего выхода из Японского моря. Перед нами расстилались опасные воды Кораллового моря, омывающие северо-восточные берега Австралии. Наше судно шло на расстоянии нескольких миль от коварного барьерного рифа о которой 10 июня 1770 года едва не разбились корабли Кука. Судно, на котором находился сам Кук, наткнулась на рифовую гряду и не затонуло лишь потому, что коралловая глыба, отломившаяся при столкновении, застряла в пробойне корпуса корабля. У меня было же сильное желание осмотреть эту гряду коралловых рифов, которая тянулась по горизонту на целых 360 льек. Об эту каменную стену яростно билась вода, и буруны в облаках белой пены с грохотом рассыпались в сторону. Но в этот момент Наутилус ушел в морские пучины.